своего рода гонка за лидером. И сила эта будет действовать, пока скорости электронов и ионов не сравняется. Но масса, скажем, протона, в тысячу раз больше массы электрона. Значит, во столько раз будет больше и его, протона, кинетической энергия. Так слабые энергии пучка электронов оборачиваются огромными энергиями ускоренных ионов. В этом суть наиболее простого из новых методов коллективного ускорения ионов прямо точного. Есть и другие, например, ускорение электронными кольцами. Эти работы наиболее энергично ведутся в Дубне. Да. Слова домашний ускоритель не столь уж и неправомерны. Энергии электронного пучка в кинескопе обыкновенного телевизора 20 кВ или в рентгеновской трубке вполне достаточно для мощного разгона ионов. И подобный ускоритель свободно разместится на рабочем столе исследователя. А такие малютки очень нужны. Можно было бы, к примеру, моделировать солнечный ветер, исследовать поведение радиоэлектроники в условиях космического полета. Прикладники смогли бы без необходимости получить допуск к большим ускорителям у себя на месте почти в домашних условиях, осуществлять, скажем, ионное легирование напыленных пленок, проверять надежность аппаратуры, собранной на микросхемах. Мини-ускорители не фантазия. порукой тому работы, которые ведут физики Абхазии. Деликатесы и хлеб насущный. Телевизоры и транзисторы – вещи обыденные для каждого из нас. А все потому, что примерно 90 лет назад ученые открыли электрон. Атомная энергетика, завтра термоядерный синтез. И это результат открытых физиками деления и слияния ядер. Но еще более волнующее открытие сулит нам изучение мира элементарных частиц. Тут техника, возможно, поднимется до таких вершин, о которых нам и не мечталось. Это один взгляд на будущее микрофизики, взгляд, исполненный оптимизма. Однако есть и противоположное мнение. Часть ученых считает, что роль микрофизики изменилась, что она утрачивает свою позицию лидера, что ее скоро потеснят более бойкие, а главное, более полезные человеку науки. последние годы подобные вопросы неоднократно ставил и обсуждал академик Гинсбург. Его книга, например, о физике и астрофизике, 1974 год, имеет характерный подзаголовок. Какие проблемы представляются сейчас особенно важными и интересными? Он считает, что место микрофизики во всем естествознании и в жизни общества радикально изменилось. Мода на нее прошла. Самый блестящий, В общечеловеческом плане этап в развитии микрофизики уже позади. В справедливости ради следует заметить, что в новых высказываниях, а учёные довольно часто и тожет развитие науки делает прогнозы, это негативная позиция несколько смягчена. Вот что писал академик. Если позволено будет выразить сказанное в ненаучных терминах, я сказал бы, что микрофизика в первой половине нашего века была первой дамой естествознания. Сегодня и завтра она остается и останется только самой красивой дамой. Но в том-то и дело, что разные люди могут считать разных дам самыми красивыми. Первая же дама, в отличие от первых заместителей, по определению только одна. Например, так называют жену президента. Позволю себе добавить, что для меня самого микрофизика была и остается самой красивой физической дамой. Но в отличие от некоторых коллег, я лишь считаю, что поклонение... не должно сопровождаться игнорированием изменений возраста и характера, а также пренебрежением к другим объектам, достойным восхищением. Эти шутливые слова прикрывают вполне весомые доводы. Действительно, в первой половине XX века в центре внимания микрофизики находились атомы, электроны, фотоны, атомные ядра. «Все вещества состоят из атомов», — пишет гинзбург «Свет Солнца дарит Земле жизнь». Так стоит ли удивляться, что физики, фактически подчинившие эти атомно фотонные электронно ядерные стихии, стали центральной фигурой в науке, и не только в ней. Но времена меняются. Овладев атомами и их ядрами, этим хлебом насущным, микрофизики углубились затем в объекты совершенно экзотические, стали выращивать редкие, нежные растения или по-иному стали лакомиться редчайшими деликатесами. В самом деле... Но какое значение для промышленности, сельского хозяйства, для жизни отдельных стран и всего человечества могут иметь микрочастицы, живущие ничтожные доли секунды, все эти мизоны, частицы резонанса, могут ли принести пользу технике неудержимой нейтрино, и есть ли какой-то прок от ароматных цветных кварков, прячущихся словно улитка в своей раковине.